Глава шестая. Рейлин Измученный болью, взвинченный, угрюмый Уоррен без конца ворочался в постели, так что ни он, ни Рейлин толком не спали. После несчастного случая прошло уже четыре дня, и у Рейлин голова раскалывалась от недосыпа и волнений. Она встала и пошла на кухню за аспирином, а когда вернулась в спальню, остановилась в дверях, увидев, что Ором перекинул ноги через край кровати и пытается встать. Но муж так и остался сидеть, скорчившись и обхватив руками живот. Рейлин застыла на месте, затаив дыхание. В глубине души она почти надеялась, что вот сейчас он поднимется безо всякой боли и все вернется на круги своя. Уоррен медленно выпрямился, держась за бок, но тут же снова рухнул на спину, тяжело дыша. Плечи у Рейлин разочарованно поникли. Она подошла к кровати и встала рядом. Голова мужа свесилась вниз, и он даже не пытался ее поднять. «Зря ты пробуешь вставать. Рано тебе еще. Он прошептал. «Где моя лошадь?» Рейлин хотела было погладить мужа по плечу, но его слова были настолько странными, что она отдернула руку. В недоумении она ответила. У нас же нет лошади. А? Рейлин положила руку Орану на лоб. Кожа была холодная и влажная. «Ляг и постарайся не двигаться, посоветовала она. Ты только хуже делаешь. Хуже? «Куда еще хуже-то, черт, подери, Рейлин!» Муж и раньше поминал черта, но не в ее адрес. Она пояснила, «Ты мог бы шею сломать и лежать сейчас в могиле, так что есть куда». Потом Рейлин осторожно пощупала живот у Орена. Он был твердый, горячий, вздувшийся. Что-то внутри было совсем неладно, сомневаться не приходилось. Коп положил руку на ее ладонь и посмотрел на жену так жалобно, что она не нашла слов. Он прошептал. «Может, ты...» Она не поняла, хоть и старалась помочь. «Тебе что-нибудь нужно?» «Может, я...» орен закрыл глаза. Он больше ничего не сказал. И Рейлин гладила его по руке, пока он не задышал легче. До конца дня она старалась не сидеть без дела, заглядывала к урону в перерывах между хлопотами по хозяйству, клала ему на лоб прохладные салфетки и давала глотнуть сладкого чая. Когда пришло время ложиться спать, ей хотелось только одного, чтобы сон пришел к ним обоим. Она наполнила водой таз для умывания и принесла в комнату, разделась, умылась, натянула ночную рубашку, а затем вынула из волос шпильки. Голова все еще болела, но Рейлин расчесала волосы щеткой и стало легче. В зеркале она увидела, что Уоррен смотрит на нее, и повернулась к нему в тот самый момент, когда муж заговорил. Голос у него был слабее, чем утром. Он прошептал «У тебя такие красивые волосы». Рейлин отложила щетку, взяла тряпку, окунула ее в воду и подошла к мужу села на кровать рядом с ним и стала обтирать ему лицо. Коп посмотрел на нее и спросил, — Ты кто? Она слегка отстранилась и нахмурилась. — Это я, Рейлин, твоя жена. Он моргнул. «Рейлин — "Рейлин?" Встревоженная она спросила, — Пить хочешь? Можешь выпить немного воды? Муж кивнул. Она принесла ему воду, и он дрожащими руками потянулся к стакану. Крепко стиснул его в пальцах и пил, пока не выпил все до дна. Рейлин поставила стакан на тумбочку и легла рядом с Уороном, стараясь не потревожить его. Как-то незаметно она уснула и очнулась только утром, услышав за окном пение пересмешника. Она повернулась к урону и увидела, что он тоже не спит. Вот только человек, смотревший на нее, не был похож на ее мужа. Землистая кожа, фиолетовые тени под глазами, ничего общего с прежним уороном Кобом. Но взгляд у него был ясный, какого она не видела уже несколько дней. Стараясь говорить бодро, она спросила, «Получше тебе?» Он не ответил, как будто его утомляли вопросы жены. Она пошла выносить ночной горшок, а когда вернулась в спальню, взгляд у орона уже стал жестким. Задыхаясь, он проговорил, «Мне нужно кое-что». Рейлин подошла к нему и сказала, «Все, что хочешь». Он указал на комод. Она почувствовала подступающий ужас. «Можешь сказать?» О докторе она больше не упоминала, чтобы не раздражать мужа. «То, что я сделал тогда для Бесси». Бесси — это была рыжая гончая Уоррена, которой Рейлин очень привязалась с тех пор, как пришла в этот дом. Бесси была славная старушка. Летом спала под крыльцом, а зимой под кроватью. Наконец, дошло до того, что гончая уже не могла ходить, не могла контролировать свой кишечник и мочевой пузырь, а потом и есть перестала. Она смотрела на хозяев скорбными глазами, и хвост у нее больше не мотался из стороны в сторону. Орен тогда положил большую ладонь на голову собаки и сказал «Она хочет уйти». Он погладил Бесси еще немного, достал свой револьвер 22-го калибра, взял старушку на руки и скрылся с ней в глубине леса. Рейлин мерила шагами кухню в ожидании выстрела. А когда тут прозвучал, она хоть и знала, что так будет, все равно вздрогнула, и сердце у нее упало. Они еще долго не могли оправиться после смерти Бесси. Собака заполняла пустоту в их сердцах и, уходя, забрала эту частичку с собой. И сейчас Рейлин чуть не плакала. «Уоррен, ты же не можешь говорить такое всерьез!» «Могу». Чувствуя, как горлу подкатывает тошнота, она воскликнула. А я не могу, и не проси. Это невыносимо. Дрожащими руками он схватился за левый бок. Рейлин вышла из спальни встревоженная, испуганная, и его мольбы преследовали ее по всему дому. Пожалуйста, пытаясь отвлечься, она принялась готовить завтрак, будто ничего не случилось. Принесла еду Орану, но тот отвернулся к стене. Она села рядом, как делала каждое утро, чтобы попытаться уговорить его съесть яйца в смятку, но муж смотрел в стену. Значит, не будешь есть. Молчание. Она сердито поставила тарелку на стол. Это не ответ. Я бы на твоем месте не стала о таком просить. А я и не прошу. Сам все сделаю. Эти слова пронзили ее, как холодный ветер в зимнюю стужу. Она представила, как муж делает то, что задумал, а она стоит рядом и не вмешивается. Боже мой! Одна мысль об этом вызывала такую бурю чувств, что закружилась голова, и тошнота подступила к горлу. Рейлин пробормотала. «Я не понимаю такого. Позволь мне позвать доктора Уоррен!» Поздно. «Уже». Споры с ней давались ему нелегко. Коп начал задыхаться. Рейлин подошла и протянула руку, но муж отстранился. Обиженная, она вышла из комнаты и стала мерить шагами кухню. Потом пыталась поставить себя на его место. «Может, так выглядит милосердие?» Она сама извелась, глядя на страдания Уорона, но это его идея — просто дичь. Она снова вошла в комнату и заявила: "Я иду за доктором Пертьё». У мужа округлились глаза, и она подумала, что это из-за ее слов, но он повернулся на бок, и его вырвало в таз густой черной массой. Испуганная Рейлин бросилась к нему и положила руку на спину, а Оран продолжал извергать из себя все, что в нем было. Потом он рухнул обратно на кровать. Губы у него были перепачканы черным. В спальне стоял запах того, что осталось в тазу, как будто Оран умирал изнутри. На секунду Рейлин показалось, что он и правда умер, но грудь у него поднялась и опустилась. Он еще дышал, хоть и еле-еле. Рейлин попятилась к двери, выскочила на крыльцо и вдохнула полной грудью очищающий воздух. В дальнем конце участка стоял старый покосившийся табачный сарай, и она пошла к нему. Открыла дверь, потянула ее на себя, и ржавые петли заскрипели. Пригнув голову в дверях, она вспомнила, как они с Уороном однажды забежали в этот сарай во время одной из внезапных гроз, которые так часто налетали откуда ни возьмись в жаркие солнечные дни. Рейлин перевела взгляд туда, где они лежали в тот день, почувствовала резкий запах табака, и те давние мгновения, как подарок из прошлого, разом всплыли в голове. Она вспомнила, как стягивала из себя мокрое платье и как Уоррен, обычно стеснительный в таких делах, скинул комбинезон и овладел ею прямо там. Тогда она была уверена, что забеременеет. Стихийный момент любви был страстным, как никогда. С Уороном это всегда происходило при выключенном свете, под простынями, украдкой. Но через две недели у Рейлин пришли месячные, и, как обычно, с мужем они ни словом не обмолвились о том, что уже столько лет женаты, а ребенка так и не завели». Рейлин сама не знала почему, не знала, кто тут виноват, она или он, но давно решила, что скорее она. У Коба ведь был юджин в конце концов. Мысли о прошлом сменились тревогой о том, что происходило в доме. Она словно все еще стояла у кровати единственной свидетельницей страданий Орана. «Господи, пожалуйста, ну, пожалуйста, смилуйся над ним, забери его, даруй ему покой, избавь его от этой ужасной боли, не дай ему совершить грех», — шептала она. Потом Рейлин вышла из сарая, оставив внутри свои воспоминания и молитвы. На полпути к дому она вдруг услышала выстрел. Точно такой же, как в тот раз, когда умерла милая Бесси. Грохот техом разнесся по лесу, и она чуть не закричала «Нет!». Рейлин бросилась бежать, стиснув зубы, стуча ботинками по твердой земле, оскальзываясь в низине, где всегда стояла вода, и в вязкой маслянистой грязи грузовичок у Орона то и дело буксовал. Впереди показался дом, и Рейлин замедлила шаг, надеясь, что все таки ошиблась. Ноги у нее дрожали, и эта дрожь распространялась выше по телу, пока ее не затрясло всю. Она поднялась на крыльцо и окаменела. У входной двери старинные часы на камине отбивали время. Обычно она почти не замечала этого звука, а сейчас от него уши заложила. С того места, где она стояла, было видно, что Уоррена в кровати нет. Он сполз на пол, и ноги у него неестественно подергивались, будто в припадке. Рейлин зажала рот рукой, чтобы подавить рвущийся наружу крик, и усилием воли заставила себя шагнуть вперед. Грудь и живот у Орона были залиты кровью. Рейлин перевела взгляд на лицо и увидела, что муж смотрит на нее, то открывая, то закрывая рот, словно хочет что-то сказать. Брови у него были высоко подняты. Он словно спрашивал «Ты согласишься?» Рейлин торопливо опустилась на колени рядом с ним и пригладила ему волосы. «Боже мой, Уоррен, что ты наделал?» Прошептала она. Губы у него шевельнулись, и она с трудом разобрала слова. "Оплашал я. Покончи с этим, пожалуйста». Видимо, он как-то сумел встать с кровати и добраться до комода. Рейлин невольно подумала. Даже тут Уоррен умудрился напортачить. Пистолет лежал на полу возле руки. Рейлин подняла его. орен кивнул, стараясь подбодрить ее. «Как тогда Бесси?» — подумала Рейлин. «Теперь это уже и правда, милосердие», — мысленно оправдывалась она. Потом положила дрожащую ладонь Орону на лоб, повернула ему голову так, чтобы он не видел ее лица и заметила, что его взгляд обращен к голубому небу, видневшемуся в открытом окне. «Господи Боже! Как может быть таким чудесным день, когда случилось такое?» Рейлин перевела дыхание и взялась за рукоятку обеими руками. Ампутированный палец усложнял и без того тяжкую задачу. Она направила пистолет урону в висок, стараясь не коснуться стволом кожи. Не хотелось, чтобы это было последнее, что почувствует муж. Он лежал с широко раскрытыми глазами и ждал. И тогда Рейлин произнесла прощальные слова. Она прошептала. «Я люблю тебя всем сердцем, Уоррен Юджин Коп». «Ты был мне очень хорошим мужем», и нажала на спусковой крючок. Выстрел грохнул оглушительно, а последовавший за ним тонкий звон быстро стал приглушенным, как будто голову набелеватой. Рейлин громко всхлипнула и тут же услышала какой-то шум за спиной. Обернувшись, она увидела в дверях спальни буча Крендала. Тот смотрел на нее так, будто не верил собственным глазам. «Рейлин, что за хрень тут творится?»